Глава 6. Когда обряд обручения окончился, церковнослужитель подслал пред аналоем в середине церкви кусок розовой шёлковой ткани. Хор запел искусно и сложный псалом, в котором басы тенор перекликались между собою, и священник, обратившись, указал обручённым на разостланный розовый кусок ткани. Как нечасто и много слышали оба о примете, что кто первый вступит на ковёр, тот будет главой в семье. Не левен, не Кити не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов. Они не слышали и громких замечаний, и споров о том, что по наблюдению одних он стал прежде, по мнению других, оба вместе. После обычных вопросов о желании их вступить в брак, и не обещались ли они другим, и их странно для них самих звучавших ответов началась новая служба. Китти слушала слова о молитве, желая понять их смысл, но не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда все больше и больше переполняло ее душу и лишало ее возможности внимания. Молились... а еже подадитесь им целомудрием и плоду чрева на пользу, а еже восмешитесь им ведением сынов и чщей. Упоминалось о том, что Бог сотворил жену из ребра Адама, и всего ради оставит человек отца и мать и прилепится к жене, будет два в плоть едину, и что тайна сия великая есть. просили, чтобы Бог дал им плодородие и благословение, как Исааку и Ревекке, Иосифу Моисею и Маисею и Исаффоре, и что они видели сыны сынов своих. Всё это было прекрасно, думала Кити, слушая эти слова. Всё это и не может быть иначе. И улыбка радости, сообщавшаяся невольно всем смотревшим на неё, сияла на её просветлевшем лице. «Наденьте совсем!» — послышались советы, когда освященник надел на них венцы, и Щербацкий, дрожа рукою, в трехпуговичной перчатке держал высоко венец над ее головой. «Наденьте!» — прошептала она, улыбаясь. Левин оглянулся на нее и был поражен тем радостным сиянием, которое было на ее лице. И чувство это невольно сообщилось ему — Ему стало так же, как и ей, светло и весело. Им весело было слушать чтение послания апостольского и раскат голоса протодьякона при последнем стихе, ожидаемый с таким нетерпением посторонней публикой. Весело было пить из плоской чаши тёплое красное вино с водой, и стало ещё веселее, когда священник, откинув ризу и взяв их Обе руки в свою повёл их при порывах баса выводившего Исаии Ликуй вокруг аналоя. Щербатские чириков, поддерживавшие венцы, путаясь в шлейфе невесты, то же улыбаясь и радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых при остановках священника. Искра радости, зажёгшаяся в ките, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левин указалось, что и священнику и диакону так же, как и ему хотелось, улыбаться. Сняв венцы с голов их, священник прочёл последнюю молитву и поздравил молодых. Левин взглянул на Кити, и никогда он не видал её до сих пор такой. Она была прелестна тем новым сиянием счастья, которое было на её лице. Левину хотелось сказать ей что-нибудь, но он не знал, кончилось ли. Священник вывел его из затруднения. Он улыбнулся своим добрым ртом и тихо сказал: "Поцелуйте жену, и вы поцелуйте мужа", и взял у них из рук свечи. Левин поцеловал со осторожностью её улыбавшиеся губы, подал ей руку, и ощущая новую странную близость, пошёл из церкви. Он не верил, не мог верить, что это была правда. Только когда встречались их удивлённые и робкие взгляды, он верил этому, потому что чувствовал, что они уже были одно. После ужина в ту же ночь молодые уехали в деревню.